Аника, мы с Наими до вечера затворились в моих покоях, поэтому с Эскалом удалось увидеться только после ужина. Заслышав условный стук, мы встрепенулись и бросились спрятать под кровать улики. Срочно взятые наспех прочитанные книги, лоскуты материи, швейные принадлежности. Уничтожив следы преступления, Наими поспешила к двери. Ваше Королевское Высочество! Поприветствовала нас поклоном, и по обыкновению потупила взор. «Добрый вечер, Наэме». Я кинула ее пристальным взглядом. «Неужели сестра решила заняться твоим перевоплощением? Надо сказать, новый прическа тебе к лицу». «Спасибо, сэр, но, боюсь, с выводом вы поторопились. Госпожа просто хотела отвлечься, снять напряжение перед завтрашним днем». Улыбнулась Наэме. Я в очередной раз поразилась в своей слепоте, зацикленной на собственных бедах где тоска по маме соседствовала с презрением к жениху и жаждой великих свершений, я не замечала того, что творилось под моим носом. Эми и эскол говорили друг с другом глазами, то, что окружающие лишь лицезрели, они слышали. Впрочем, ничего удивительного. о любви нет облика, только музыка. «Ты готов?» спросила я, теребя кружевную отделку платья. «Лично я место себе не нахожу». эскол заключил меня в объятия. «Я тоже, но сказать по правде неизвестность пугает меня куда меньше, чем перспектива снова потерять себя. «Не драматизируй», — невнятно пробормотала я, уткнувшись носом в его камзол. «Сначала мама, потом ты. Я не переживу, если с тобой что-нибудь случится». Эскал судорожно сглотнул, стараясь подавить подступающий горло рдания. «Теперь ты понимаешь, каково мне?» — отчеканила я. «Мама умерла, отец сам не свой». А если и ты? Если тебя?» Я осеклась не в силах озвучить чудовищную мысль. «Умоляю, береги себя». «Обещаю», — шепнул он. «Но ты напрасно тревожишься. Эта встреча не более, чем формальность. Однако...» — добавил он, не поднимая головы. «Если наши гости задумали подлость, беги. Стань преемницей и защити кадир. Борись за него, как боролась против отца, против Николаса и Ленокса». «Сохрани королевство любой ценой». «До этого не дойдет», — выдавила я, едва сдерживая слезы. «Послушай». Эскал отстранился и взял меня за плечи. «Ты прирожденная королева и сумеешь повести народ, поэтому...» В дверь снова постучали, и на имя пошла открывать. «Ваше высочество, к вам герцог?» — доложила она. Стревоженный Николас переступил порог. «Выходит, не мне одному сегодня, беспокойно» констатировал он. «Эскал, надеюсь, ты позволишь мне пожелать доброй ночи самой прекрасной девушке Кадира?» Эскол на секунду растерялся, не зная, как реагировать на внезапное преображение Николаса. Признаться, сама была в смятении. «Разумеется». «Чуть погодя, откликнулся брат». «Люблю тебя». Шепнула я на прощание. «А я тебя больше всех на свете». «Ну, почти». Эскал лукаво подмигнул, хотя говорил совершенно серьезно. Правда, выяснилось это лишь накануне. Наэме, будь добра, оставь нас герцогом наедине, а сама сопроводи моего брата в сад и убеди его соблюдать предельную осторожность. Глаза Наэме зажглись двумя светлячками надежды. «Хорошо, госпожа!» Эскал галантно подал Наэме руку. Окрыленные они направились к выходу, радуясь, что смогли прикоснуться друг к другу у всех на виду. «Ты очень великодушно относишься к прислуге?» Заметил Николас, впрочем, без тени осуждения. Я пожала плечами. Мы с Наэми очень близки. Ценность человека определяется не статусом, поэтому я неизменно добра к людям. «Даже ко мне недостойному ты проявила неслыханное великодушие. Постараюсь оправдать твое доверие сразу по возвращении с поездки». Следующая фраза далась мне с огромным трудом. «Николас, думаю, от тебя не укрылось, что в последнее время мой отец слегка не в себе». Выдавила я, проклиная себя в душе. Он потупил взор. «Это бросается в глаза». «Если завтра его неверный расчет приведет к катастрофе, исполни свое обещание. Защити Эскала». Николас протянул руку, и я вложила свою ладонь в его. «Ради тебя, Аника, все что угодно». Он медленно с опаской шагнул ко мне. И при иных обстоятельствах непременно нарвался бы на пощучину. Но сейчас... Перед лицом неизвестности я запрокинула голову в ожидании поцелуя. Едва наши губы соприкоснулись, я затаяла дыхание. Не раздастся ли заветная музыка? Николас целовал меня пылко и страстно. Жаль, ничего подобного не было в день нашего обручения. Хотя, скорее всего, ему просто не хватило смелости. Поцелуй получился упоительным, но сколько я не слушалась, не услышала ничего, кроме треска поления в камине. Николас отступил на шаг и смущенно улыбнулся. «Изначально наши отношения складывались не лучшим образом», — прошептал он. «Ну, как только мы вернемся, все наладится, правда? Я пока не готов произнести слова, которые пристало говорить джентльмену перед опасным предприятием». «А я не готова их услышать», — в тон ему ответила я. Николас, понимающий, кивнул. «Доброй ночи». Он поцеловал мне руку и удалился, оставив меня в растрепанных чувствах. Едва дверь за ним захлопнулась, это осталось под кровати точильный брусок и принялась за работу. Скрипнула половица, возвещая появление Наэме. Устроившись рядом, она извлекла из тайника перешитое под себя платье и оба наших пояса с карманами. «Проболталась?» — спросила я, не оборачиваясь. «Нет, госпожа, хотя, признаюсь, искушение было велико, но вы правы, лучше повременить. Надеюсь, теперь вы убедились, что я умею хранить секреты». Я тяжело вздохнула. Безусловно.